Она помедлила, чтобы в последний раз подумать обо всем, и, поискав глазами Дью, увидела его сидящим среди переплетенных веток ближайшего куста. — Что ж, старый друг, выбора у меня нет, и я приму предложение Риза, — сказала она ворону. «Кар -р -р -р — Карр, ответила птица. — Знаю, знаю. — Уин? Уныло улыбнулась. Но у тебя тоже нет ответа, старина. Я бы вышла замуж по любви, но в мире, в котором я живу, так не принято. Как мои сестры подсмеиваются надо мной из-за этого, и кто скажет, что они не правы? Я поступила бы эгоистично, отказав Ризу. Он обеспечит богатое будущее моим сестрам. Думаю, мы с бабушкой... Сумеем уберечь Диюи от жадности Риза. А если нет, то у меня все равно нет такой роскоши, как выбор. Но если б только он у меня был, я бы отказала Ризу. <к отказала. Карр, ответил ворон и улетел, совершив один круг над домом, прежде чем отправиться к ближайшим холмам. «Прощай! Ю!» — крикнула Уин ему вслед, немного опечаленная, что он покинул ее и вошла в дом, передав корзину слуге. «Где ты была?» — грубо спросила Китлин. Ее бледные щеки пылали от раздражения. «Ты проходила целый день!» Она смотрела на Уин со своего места у камина и одновременно расчесывала длинные темно-каштановые волосы. — Я тебе была нужна? — поинтересовалась Уин. — Я была в лесу. Бабушка знала. — Как ты можешь бродить по этим сырым и ужасным лесам? Кейтлин изящно вздрогнула и, отложив гребень в сторону, заплела волосы в две аккуратные косы. — Кому-то надо собирать травы для припарок, тоников, лекарств, — ответила Уин сестре. — Тебе, Кейтлин, придется заниматься этим в доме твоего мужа. Я пыталась научить тебя, но ты этим не интересуешься. Хорошая хозяйка замка должна знать, как ухаживать за людьми. — У меня будет богатый муж, — последовал ответ Кейтлин. — Одни слуги будут собирать травы, другие — готовить из них лекарства, о которых ты всегда так много болтаешь. «И у меня тоже!» — выпалила Дилис. Уин вздохнула. «Спорить с ними бесполезно. Они думают только о себе». «Ты уже решила принять великодушное предложение Риза и перестать вести себя как дурочка?» — спросила Кейтлин. «Если он хочет взять тебя в жены, то добьется своего. Но если тебе вздумается противиться ему...» Тогда он может не дать нам в мужья своих кузенов. Я, как можно, любезней, приму предложение Риза, Кэтлин. Хотя, будь у меня выбор, я бы отказала ему, грубо ответила сестре Уин. Ее поглощенность собственной персоной была сегодня особенно раздражающей. Дитя мое, тогда, наверное. Вот ответ, который ты искала, произнесла Энит, услышав слова Уин при входе в зал. Мне кажется, другого выхода нет, согласилась она. Но все же, бабушка, я надеюсь выйти замуж по любви. Ты неисправима, сказала ехидным тоном Кейтлин. У тебя, однако, хватило благоразумия не совершить ошибку. Теперь. Когда ты, наконец, пришла в согласие сама с собой, доставив всем нам много неприятных минут, позаботься заранее, до своего брака, получить у Риза брачные контракты для меня и дилис чтобы он нас не обманул. — Да, Уин, ты не должна продешевить. Добейся для нас от Риза самой высокой цены. Добавила Дилис. Я поступлю лучше, чем вы хотите, ответила сестра Муин. Я буду настаивать, чтобы вы первыми вышли замуж и хорошо устроились во владениях своих мужей. А уж только после этого я стану женой Риза. Вы довольны? Спросила она сестер, слегка подшучивая над ними, но они ничего не заметили. Да, Кейтлин широко улыбнула, взглядя на старшую сестру, очень практично с твоей стороны. Да, вторила ей Дилис. А у меня будет когда-нибудь муж? Спросила крошка Мар, которая, оставшись незамеченной, слышала весь их разговор. Да. Уин улыбнулась сестричке. — У тебя будет прекрасный молодой лорд, который приедет в гарнок верхом на коне и увезет тебя, чтобы ты стала его красивой невестой. Какая чушь, пробормотала Кейтлин. Я хочу кучу детей, объявила Мар. Они у тебя будут, мой ягненочек, если ты того хочешь. Уин рассмеялась. Взъерошив светло-каштановые волосы Мар, отливающие золото. Вот видишь, Мар показала Кейтлин язык, которая сейчас была в хорошем расположении духа и не обратила внимания на ребенка. Ты вовремя приняла решение, сказала она Уин. Рис обязательно будет здесь завтра. Нет, возразила Уин. Раньше полнолуния он не приедет. Завтра! — повторила Кейтлин. — Ты потеряла еще дням, сестра. Сердце Уин на мгновение упало, но потом она собрала всю свою волю и попыталась рассмеяться. — Если завтра на самом деле полнолуние, тогда я действительно потеряла еще дням. — Зато я... — Нет, — резко ответила Кейтлин. — Я мечтаю о том дне, когда выйду замуж за кузена Риза и уеду из Гарнака в собственный дом. Это время тянется для меня так долго. И для меня откликнулась Дилис. Уин с грустью покачала головой. Для нее самое тяжелое — покинуть Гарнак, а сестры готовы были расстаться с родным домом как можно быстрее. — Не думай о них плохо, дитя мое, — тихо сказала бабушка, когда Кейтлин и Дилис вернулись к своим делам. Ты старше и, естественно, любишь гарнок больше, чем они. Они знают, что не унаследуют эти земли, поэтому их ничего с ними не связывает. Они озабочены тем, чтобы получить место, которое можно было бы назвать собственным. — Но ведь я тоже не получу в наследство гарнок, — заметила Уинн. — Однако я люблю его. С благословением Бога, дитя, ты не унаследуешь его, но всегда есть шанс, что Дьюи не достигнет зрелости или у него не будет наследников. Если такое случится, тогда ты будешь хозяйкой Гарнака. Вероятность того, что и ты, и Дьюи умрете, невелика. Твоя сестра не глупа. Возможно, сварливо, но не глупо. Кстати, где мой бездельник, братец? Я что-то его не вижу после возвращения из леса. Куда он, бабушка, запропастился? Он сказал, что пойдет днем ловить птиц, ответила Энит. Эй, не он пошел с ним? Нет. В этом не было необходимости. Дьюи и оскорбился бы, если бы ему дали провожатого. Ты чересчур оберегаешь его, Уин. Он мальчик и лорд Гарнука, и к нему надо, соответственно, относиться. Кроме того, Эйньон обучал Мар в верховой езде. У нее был бы разрыв сердца, если пурок урок не состоялся. Она так любит своего толстенького пони. Нет улыбнулась. Малышка была ее любимицей. Уин. Глянула в окно и нахмурилась. Небо покрыло стучами, хотя она и не видела заката солнца, становилось темно, как ночью. «Эй, не он — он позвала она великана, когда тот вошел в зал. — Ты видел брата? — Нет, госпожа. С тех пор, как он ушел, но... Я пойду на двор и спрошу у людей. Он, может быть, в конюшне? Эйнион удалился. Бабушка. Я понимаю, что с моей стороны глупо и в душе осознаю, что чрезмерно опекаю Дьюи, но на мне лежит ответственность за него. Если с ним что случится, до его совершеннолетия я буду винить себя за то, что не оправдала ожиданий родителей и не выполнила своего долга перед Гарнаком. Мне притит сама мысль, что я могу извлечь для себя выгоду за счет брата. Ты можешь это понять? Обычно спокойные черты лица Уин были искажены страданием. — Я понимаю, дитя мое, — успокоила ее бабушка, но сердце ее переполнял гнев за жестокую судьбу, которая возложила на это юное создание столь огромную ответственность. Еще она в душе сердилась на своего умершего сына, Упокой Господь его душу за то, что он внушил своей любимой дочери Уин такую страсть к Гарнаку, которая не может быть никогда удовлетворена. Они жили в суровое время, и дети умирали часто. То, что у Оуэна и Маргиат родились здоровые дети, благословение Божие чудо, но Дью и Мар еще очень маленькие, Их подстерегают всякие опасности. Если несчастный случай или болезнь унесет их, Уин не может нести всю ответственность. Ионид сказала внучке, об этом пожимая ей руку. Уверяя девушку, она видела, что хоть та и кивает в знак согласия, но по ее зеленым глазам было видно, что она не желает, чтобы ее успокаивали».